Небо для него — это все. Там на севере пришла и первая беда. неожиданная, горькая, Погиб его тезка и друг Юрий Дергунов. Юра сильно переживал эту утрату. Они подружились еще в училище, и когда пришло время распределения, настояли, чтобы их направили в один и тот же авиационный гарнизон на север. Их просьбу удовлетворили. Вот... Несколько недель Юра ходил как потерянный, не спал ночами. Я понимала, что ему не помогут ни валерьянки, ни снотворные, и если предлагала лекарства, то лишь для того, чтобы хоть на минуту отвлечь его от тяжелых мыслей. Но отвлечь его могло только небо. Наша авиационная часть жила полетами. Полеты днем, полеты ночью. Звенящий гул турбин, казалось, не смолкал ни на минуту. Юра уходил рано и возвращался домой лишь к концу дня. Однажды он пришел из Вызывают вызывает Москву. Из командировки Юра возвратился, воспрянувший духом. «Знаешь, Валюша, — сказал он, — мне предлагают новую работу, — и тут же добавил, — правда, это пока не точно. О новой работе он ничего не рассказывал, на мои вопросы отвечал односложно, а чаще вообще старался уйти от разговора. Зачем говорить, когда нет определенности? Подождем. Прошел еще месяц, Юру снова вызвали в Москву, а когда он вернулся, стоило ему открыть дверь, как я догадалась по его виду, пора собираться в путь-дорожку дальнюю. Что же он делал в московской командировке? Что узнал? Что так воодушевило его окрылило, подняло настроение? Задавать вопросы я не решалась. Если можно, расскажет сам. Но незнание рождало тревогу и, конечно, желание хоть немножко быть в курсе его дел и планов. Комиссию проходил медицинскую. Такой придерживости еще не встречал. Ни врачи, а прокуроры. Их приговоры обжалованию не подлежали. Годен, либо негоден. Но прежде чем скажут тебе это годен, тысячу раз обмерят, прослушают, выступают, просветит потом прокрутят на специальных приборах, проверят вестибулярную устойчивость. Сложная аппаратура в руках терапевтов и невропатологов, ларингологов и хирургов находила даже малейшие изъяны. Браковали со страшной силой. Меня оставили. Что стояло за этим оставили, я не знала. А Юра ждал, что его должны вызвать снова, еще на одну комиссию. Дни тянулись для него медленно, Временами он был рассеян, молчалив. Не помню уже сколько времени прошло после его возвращения, но заметно было, как Юра загрустил. Вызов из Москвы не приходил. Дни складывались в недели, и отчаяния хватило его, как вдруг в штаб пришла бумага. Он снова уехал и опять не сказал, зачем и что за новая комиссия. Для меня потянулись недели новых тревог и нового неведения. Промелькнуло недолгое северное лето, и наступила скоротечная арктическая осень. Солнце день ото дня все ниже склонялось к бугристому горизонту, укорачивая светлое время суток, словно напоминая о том, что очень скоро придет зима, суровая и затяжная, с колючей многодневной пургой и сплошной многомесячной ночью. Наконец пришел вызов, которого Юра очень ждал. Было это как раз 8 марта. На завтра уезжать, а у Юры день рождения. 26 лет исполнилось ему. Собрались мы быстро, нехитрую нашу мебель роздали соседям, а вечером сошлись друзья попрощаться. Буду летчиком-испытателем, как бы оправдываясь, говорил Юра товарищем. Налетаюсь в волю. Я знал, это его давняя мечта, как можно больше летать. И не только на серийных машинах. Самолёты Юра очень любил. Он не мог равнодушно смотреть на белый след инверсии над головой или на самолёт стремительное чертище неба. Только упоминание о предстоящем полёте уже приводило его в состояние возбуждения. «Пойду к морю», — сказал он, когда всё уже было собрано. Попрощаюсь с нашими местами. И с Юрой тоже. На берегу было пустынно. Белая пена прибоя кружевом оплетала волну. Белые птицы с гортанным криком кружились над каменистыми выступами